Глава 988 Аист, созданный из лунного света, не успев огласить окрестности своим последним криком, оказался мгновенно разорван непреодолимой втягивающей силой торнадо. Канатами серебристой энергии он засасывался внутрь черного торнадо, превращая его в мерцающий столб будто небо в разгар полнолуния свернули в трубу и попытались сжать, а то постарлось вновь расправиться покровом черного бархата десятки учеников будучи не в силах удержаться на ногах с паническими криками исчезали внутри пушующей стихии их защитные техники вспыхивая энергиями оказались беспомощны перед лицом угрозы которое превосходило понимание большинства учеников. Когда же их тела оказывались внутри торнадо, то даже души некоторых были иссечены тем сосредоточием меча, что находилось в центре бушующей техники. Хаджар, обернувшись и посмотрев в пылающей яростью и гневом глаза наставников и Хашима, которые своей огненной стеной защитили большую часть учеников секты, качнул клинком. В ту же секунду торнадо исчез, и около сотни учеников, сумевших удержаться на земле и защититься от втягивающей силы вернувшегося меча, остались один на один с Хаджаром. Стена огня цвета мерцающей луны, защитившая большую часть техники, стала для них клеткой. Обратной стороной столь могущественной техники, как та, что создал Хашим со своими личными учениками, заключалась в неспособности относительно быстро ее снять. Если Морган хотел вселить ужас в сердца Ласкана и жителей остальных империй, Хаджар вонзил перед собой меч и ремешком стянул длинные волосы. Что ж, он встал во весь рост. Сквозь всполохи угасающего пламени он увидел Хашима. «Смотри, старик!» — взревел Хаджар во всю мощь легких. «Как твое упрямство будет стоить жизни твоим собственным ученикам?» «Нет!» — судя по движению губ, звук не проникал через огненную стену, — закричал старик. Но было уже поздно. На этот раз поступь Хаджара не разбивала камней. Наоборот, он перемещался так легко, словно и вовсе не касался поверхности лунного пика. Будто его ноги на мгновение превратились в крылья, и Хаджар полетел к своим противникам. Синий клинок, источая лоскуты темной и синей энергии, всё так же был позади его спины. Хаджару не требовался меч, чтобы разбить построение сотни учеников лунной секты. Так он пытался убедить себя, злодея этой полуночи, но в глубине души понимал, что не хочет, чтобы все их достижения, все их стремления оказались сожраны синим клинком. Нет, у его меча сегодня состоится ужин, но лишь из одного блюда. Хаджар подлетев к первой десятке учеников, превратился в град стремительных ударов. Девушка, которая обрушила ему на голову посох, обернувшийся потоком бушующей воды, так и не успела понять, что именно отправила ее к братцам. Хаджар, мгновенно изменяя траекторию движения, подсек ей ноги. Удар, который должен был свалить ученицу на землю, буквально перерубил коленные суставы монахини. Кровавые культи обнажили сломанные, стремительно краснеющие белые кости, торчащие из залого мяса и мышц. Пропуская вдоль своей груди поток бушующей воды, внутри которой маячил посох, Хаджар вонзил кулак в грудь ученицы. Удар нечеловеческой, даже по меркам безымянных силы, вошел в адептку. Живот и грудь девушки вздулись пузырями, а затем тело, неспособное удержать силу и энергию, в прямом смысле слова взорвалось пробитым воздушным шаром. Кровь и ошметки плоти полетели в разные стороны, но Хаджар двигался столь быстро, что его синей одежды не заморало ни одно красное пятно. Он вытянул руку и поймал посох, всё еще окутанный потоками воды. Техника, способная стесать камни лунного пика, не была способна даже ранить кожу ладоней Хаджара. Размахнувшись чужим посохом, он на манер кнута протянул им, постоявшим впереди ученикам. Водная плеть соскользнувшая с посоха, прошлась по телам нескольких адептов. Она языком слизывала с них плоть. Обнаженные кости, крики тяжело раненых и стоны тех, кто уже заканчивал жизнь в мучительной агонии. Хаджар крутанул посох и, взяв его под правую руку, силой ударил себе за спину. Ученик, вооруженный, что неожиданно топором, уже прыгнувший, чтобы нанести сокрушающий рубящий удар, оказался пронзён теперь уже простой палкой. Она пробила его нижнюю челюсть, а затем и черепушку. То, что некогда было мозгами юноши, потекло под древку. Хаджар же, дернув рукой, подкинул одновременно и посох, и нанизанного на него монаха. Разворачиваясь на пятке, он правой ногой хлестнул по основанию оружия. Посох, пробивая насквозь тело юноши, копьем выстрелил из его темечка. Пролетая с такой скоростью и силой, что земля под ним расходилась широкой канавой, он, прошив несколько защитных техник, нанизал на себя четырех адептов и, врезавшись в землю, взорвал ее градом камней. Острые скалистые клыки проткнули тела десятков учеников, стоявших слишком близко к эпицентру взрыва. «Братья!» — выкрикнул застывший на острие формирование ученик. На его лысой голове блестело сразу семь алых точек. «Сейчас!» — и двадцать или более учеников одновременно ударили перед собой сжатыми кулаками. Их боевые перчатки вспыхнули все той же лиловой энергией, что и у первого монаха лунной секты, которого убил Хаджар. Огромный поток, высотой превышавший 10 метров, а шириной больше 20, устремился к Хаджару. Распахнулась тигриная пасть. Клыки из белого пламени были ее главным оружием. Жар стоял такой, что камни начали превращаться в шипящую лаву. Горячий ветер растрепал одежды Хаджара, и волосы за его спиной вытянулись длинной лентой. Он стоял боком к потоку, способному испепелить пограничный форт. Еще недавно ему бы пришлось использовать меч, чтобы защититься от подобной единой техники двадцати адептов. И пусть по отдельности каждый из них был лишь рыцарем духа, но без меча в руках Хаджар терял даже больше, чем половину своих атакующих и защитных способностей. Но это уже в прошлом. Сейчас он вытянул перед собой правую ладонь. Он чувствовал, как внутри него стальная воля вбирает в себя энергию, струящуюся изначавшего кристаллизацию ядра что присуще лишь повелителям, как она пропитывается мистериями духов меча и ветра. Огромная тигриная пасть ударила прямо по хаджару. «Да!» — закричали ученики, и облегченно выдохнул монах, стоявший во главе построения. Он всё же смог! Наставники, наблюдавшие за схваткой, пытавшиеся как можно быстрее снять защитную стену лунного огня, пытались докричаться до одного из своих лучших учеников, но не могли. Их собственная техника не позволяла им донести свой голос до ушей тех, кто не осознавал, что их ждет. И лишь один Хашим смиренно следил за происходящим. По его правой щеке скатилась одинокая слеза. «Что происходит?» — прозвучал голос из числа, использовавших технику. «Здесь что-то не так», — вторил ему другой. Они заметили, как в сотни метров от них застыл поток ревущего огня и как замерла, так и не сомкнувшая клыки тигриная пасть. Они не видели, как Хаджар удерживал ревущий поток огня одной лишь своей вытянутой рукой. Его воля, сопряженная с мистериями и энергией, сковала технику двадцати рыцарей духа, и ни капли пота не упала с олба Хаджара и не дрогнула его ладонь. Он держал всю эту мощь так же легко, как если бы это был осенний кленовый лист. «Так вот почему тебя боялись даже безымянные адепты», — прошептал Хаджар. «Уже давно я познал, что все вокруг является частью меня и, значит, частью моего оружия, но лишь недавно осознал, что это оружие хранится внутри меня самого, внутри моего сердца. Воля находилась еще глубже». Хаджар смотрел на то, как огненная тигриная пасть не может пробиться сквозь едва видимую истинно черную пелену. Все прошедшие годы он познавал мир вокруг, но теперь, кажется, пришло время познать и самого себя. Хаджар сжал кулак, и ревущий поток огня, высотой превышавший замковую стену, взорвался ворохом ярких искр.